Глава одиннадцатая. Дворец зеленого фарфора. Около полудня мы подошли к зеленому фарфоровому дворцу, и тут я увидел, что он находится в полуразрушенном состоянии. В его окнах остались только осколки стекол, огромные листы его зеленой облицовки отвалились — так как металлические рамы этой облицовки проржавели. Дворец стоял на зеленом лугу на очень высоком месте. Прежде чем войти внутрь дворца, я взглянул сверху на северо-восток и был немало удивлен в том направлении, где, как мне казалось, некогда должны были находиться Уан-Суорс и Баттерси. Теперь виднелся большой морской рукав, или, вернее, залив. Я тогда же подумал, должно быть, что за перемены произошли или происходят с живыми существами там, в морской глубине. Впрочем, я не останавливался на этой мысли. Материал, из которого был сделан дворец, действительно оказался по исследованию фарфором на фасаде еще виднелась надпись на каком-то незнакомом мне языке. Мне пришло в голову довольно неосновательное предположение, что Уина может помочь мне разобрать эту надпись. Но я тут же убедился, что даже самая идея писания никогда не приходила ей в голову. Она всегда казалась мне более человеком, чем была на самом деле. Быть может, потому что в ее привязанности ко мне было очень много человеческого. За огромными створками дверей, которые были открыты и поломаны, мы увидели вместо обычного большого зала длинный коридор, освещенный рядом боковых окон. С первого же взгляда мне это напоминало музей. Черепичный пол был покрыт глубоким слоем пыли, И под таким же серым покровом рядами лежали самые разнообразные предметы. Между прочим, в центре зала я увидел нечто странное, высохшее, по виду напоминавшее нижнюю часть какого-то огромного скелета. По его кривым ногам я определил, что это должно быть какое-нибудь вымершее животное, вроде мегатерия. Череп и верхние кости валялись рядом в густой пыли. В одном месте, очевидно, где сквозь крышу просачивалась дождевая вода, часть костей совершенно истлела. Далее в этой же галерее находился огромный скелет бронтозавра. Все это подтверждало мою гипотезу относительно музея. Отойдя в сторону, я увидел, как мне показалось сначала, покосившиеся полки, но когда я смахнул густую пыль, покрывавшую их, то увидел, что это были обыкновенные наши витрины. По всей вероятности, они были закрыты герметически, так как многие предметы в них превосходно сохранились. Теперь мне стало ясно, что мы находились посреди развалин какого-то музея, вроде того, что теперь у нас в Саус-Кенсингтон часть Лондона, где находится крупнейший естественно-исторический музей. Должно быть, тут было раньше палеонтологическое отделение музея, и это, вероятно, была великолепная коллекция ископаемых. Однако неизбежный процесс разрушения, задержанный на время, и потерявший 99% своей силы вследствие уничтожения бактерий и грибков, все-таки хоть и очень медленно, но верно продолжал свою разрушительную работу. Кое-где я заметил следы посещения этого музея человечками. Следы эти выражались в том, что многие редкие ископаемые были разломаны на куски или нанизаны гирляндами на тростник. В некоторых местах ящики были сдвинуты, и я решил, что уж это сделали морлоки. Кругом была тишина. Густой слой пыли заглушал наши шаги. Пока я с изумлением смотрел кругом, уина забавлялась катанием морского ежа по наклонному стеклу витрины. Потом вдруг подошла ко мне, тихонько взяла меня за руку и стала возле меня. Я был так поражен при виде этого древнего памятника интеллектуальной эпохи, что в первую минуту даже не подумал о том, какую пользу я могу извлечь из этого открытия. Даже самая мысль о машине, не оставлявшая меня в покое, как будто исчезла из моей головы. Судя по размерам, дворец зеленого фарфора должен был заключать в себе не один только палеонтологический музей. Вероятно, тут Была и историческая галерея, и, быть может, даже библиотека. Для меня при данных обстоятельствах это было гораздо интереснее, чем это зрелище упадка нашей старой геологии. Я решил продолжать свои исследования и нашел другую, более короткую галерею, которая пересекалась с первой. По-видимому, тут находился минералогический отдел и вид куска серы тотчас же навел меня на мысль о порохе. Но я никак не мог найти селитры или каких-нибудь других азотно-кислых солей. Должно быть, они и или уже много веков назад. Но сера не выходила у меня из головы.